дубль семнадцатый. У страха глаза велики. Доброе утро, Виктория, поздоровалась Регина, но в кадре её, как и всегда, не было. Мы записывали подводку к новой неделе, съёмки которой начинались уже сегодня. Я витала где-то в своих мыслях. Неизбежно ловила себя на том, что глупо улыбаюсь. Отдёргивала себя, но помогало не надолго хотя бы потому, что Антон, как ни в чём не бывало, стоял в дверях, опираясь причём на дверной косяк, и улыбался той самой улыбкой, по которой сразу было понятно, у кого-то недавно был секс. Съёмки на этот раз велись в моей гостиной. Коробки с покупками я убрала в спальню, чтобы не мешались под ногами. В целом картинка в экране должна была быть симпатичной, учитывая то, что сидела я рядом с роялем. Никто не мог испортить мне настроение. Даже Катя, которая смотрела на меня с немым укором во взгляде. Доброе утро, кивнула я мечтательно. Как настрой? Шикарный, ответила Кортка, пытаясь спрятать шкодливую улыбку. На этой неделе правила немного изменились. Вы сможете выбрать, кто пойдёт с вами на свидание, только один раз. Второе же свидание вам придётся провести с тем, кого выберут телезрители. И есть мысли по этому поводу? О, да, протянула я. Думаю, что это свидание будет самым непредсказуемым. Невозможно угадать, кто из участников больше понравился телезрителям. Но в любом случае я буду рада познакомиться с общественным мнением, со стороны виднее, и вдруг окажется, что оно самое правильное. Возможно, это свидание поможет мне определиться с симпатиями. Слава богу, что текст писала не я. Заучить несколько фраз было несложно, а вот голова совсем не соображала. Сама бы я вряд ли внятно ответила хоть на один вопрос. Но этого и не понадобилось. Подводку отсняли с первого раза, а дальше я отправилась на мужскую половину дома. Да ни одна А в сопровождении Антона. И вот вроде бы за руку он меня не брал, не обнимал, выдерживал дистанцию, но что-то такое между нами проскальзывало, что вынуждало смущаться и краснеть под чужими взглядами. От чего-то оказалось, что все вокруг уже в курсе наших взаимоотношений. Карамелька расслабся, шипнул Антон, открывая передо мной дверь. В это утро я была облачена в голубое летящее платье в пол. Закрыто было абсолютно всё, даже горло, но несмотря на это, наряд мне действительно понравился. Особенно кожаная косуха и ботильоны, высота которых давала мне возможность смотреть на Антона не снизу вверх, а глаза в глаза. Для завтрака в компании участников уже всё было приготовлено. Обе камеры стояли на своих местах, а мужчины ждали возможности начать трапезу. Едва я вошла в столовую в компании ведущего, съёмка тут же началась. Доброе утро, ослепительно улыбнулась я, пока участники поднимались со своих мест. Рад приветствовать вас, учтиво кивнул Александр, но садиться мы не спешили. Взгляд мой то и дело останавливался на Антоне. Наваждение какое-то, честное слово. Мягкая полуулыбка блуждала по его губам, но сам мужчина ничем себя не выдавал, разве что выглядел радостным, тогда как другие участники казались раздосадованными. На Артема смотреть почему-то совсем не хотелось. Правда, это получилось непроизвольно, но вот только злость, затаившаяся в уголках его глаз, мне совсем не было. Не понравилось. Губы его тут же искривились в неприятной усмешке. Я почувствовала себя некомфортно под этим взглядом, будто меня по-моему окатили и приравняли к шлюхе. Понимала, что нас с Антоном вчера видели многие, но такой реакции не ожидала, а потому даже несколько растерялась, прослушав речь ведущего. Нет, я прекрасно осознавала, что в глазах Артема я сейчас Вика, но ведь она обычная женщина, которая тоже хочет любви и ласки. Неужели он действительно на все сто процентов считал, что у него здесь нет конкурентов? Даже не допускал мысли, что Вика может выбрать кого-то другого, особенно после свидания, на которые я так сильно рассчитывала. Неужели он думал, что она с ее темпераментом и характером Могла бы так просто проглотить такую обиду? Виктория? Позвал меня Александр, поглядывая петливо, будто хотел забраться мне в голову и узнать, о чём же таком я думаю. Простите, я задумалась о предстоящем свидании. И куда бы вы хотели отправиться вместе с участниками? Прищурился ведущий. В какое-нибудь романтичное место? Впрочем, главное не место, а люди, которые будут меня окружать. Тогда, наверное, вам понравится следующее свидание. Что может быть романтичнее конной прогулки? Что может быть лучше дегустации вина в приятной компании? Определённо вы меня обрадовали. Постаралась я не показать весь ужас, молнией носковавшей всё моё тело. Тогда не буду мешать вам завтракать, коротко кивнул ведущий, помогая мне присесть за стол. Участники держались отстранённо. Беседа не задалась сразу. Оказалось, что не только я ни разу не каталась на лошади, но и Винсент с Сергеем об этой животине имели лишь отдалённое представление. Нет, Вика-то на лошади держалась уверенно и даже в каком-то В фильме снималась на парус с конём, но я её знаниями не обладала. Да я просто, если честно, боялась этих непредсказуемых копытных. Как-то раз видела в парке, как конь оставил девочке след от подковы на лбу и наградил сотрясением. Испытать такое на себе не хотела. Виктория, а ты как держишься на лошади? поинтересовался Денис, а меня всю передёрнуло. Вот с кем, с кем? А с ним разговаривать вообще не хотелось. Не люблю лошадей, сказала я правду. Я лучше пешком прогуляюсь. О, тогда мы тоже пешком, кивнул Сергей, размешивая в тарелке остывшую кашу. Почему они ничего не спросили у нас? Обиженно засопел Винсент. Я не понимаю. Этот кадр меня откровенно пробивал на слезу. Не смеяться, глядя на него, было очень трудно. Да что там, почти невозможно. Была на сто процентов уверена, что Винсент — это не настоящее имя. По паспорту он наверняка был каким-нибудь Валерой, но смеялась я от этой догадки только громче. Конкретно вот этот мужчина раздражал меня больше остальных. Родинка над губой доводила до трясучки полные губы, что беспрестанно причмокивали, вынуждали дёргаться глаз. Блондинистые волосы длиной по плечи, сегодня были убраны ободком, и что-то мне подсказывало, что эта деталь в его гардеробе женская, как и многое другое. Чего только стоили лоснящиеся разноцветные рубашки или леопардовый пиджак, в котором он вышел в столовую в это утро. Я даже пилочку в его руках видела, пока мы беседовали с ведущим. Пахахивала не Альфонсом, а нетрадиционной ориентацией. Но я-то на мамочку для него совсем не тянула. Собственно, как и Вика. И что их могло связывать? Несмотря на раздражение, что висело в воздухе, я беззаботно завтракала, изредка переглядываясь с Антоном. Он тоже размазывал остывшую кашу по тарелке, тогда как я себя насиловать не стала. Наоборот, подгребла к себе жареную яичницу и сэндвичи с лососем. Запивала все это дело кофе. Черным, чуть подслащенным. В общем, завтраком я была довольна, а потому Катерину встретила в хорошем расположении духа. Вместе с ассистенткой Катерина Мы отправились сначала к гремёрам, а потом и к девочкам-костюмерам. Совсем не удивилась, узнав об очередной подлянке. Нет, мы не просто отправлялись на конную прогулку. Нас ждала фотосессия в средневековом стиле, а если ещё точнее, выездная охота. Наряд, который мне показали, весил килограмм так 10-20. Костюм для верховой езды состоял из брюк тяжёлой юбки с разрезами по бокам, рубашки, корсета и мехового плаща. Сапоги были инкрустированы камнями, а ещё для меня приготовили самую настоящую шпагу. Боюсь, что на лошадь им меня придётся затаскивать с помощью крана, потому что сама я в этом наряде вряд ли сделаю хотя бы шаг. Когда мне помогли одеться, я посмотрела на себя в зеркало и Приятно удивилась. Всё-таки я действительно родилась не в той эпохе. Мне невероятно шёл этот наряд. Я даже держалась с каким-то непривычным для меня высокомерием, будто возносилась над людьми. Но это чувство мне не очень понравилось. Зато спину приходилось держать идеально прямо, чтобы не упасть и не встретиться носом с землёй. К месту начала свидания мы с Катей уже привычно ехали на машине. Она то и дело поправляла мой наряд, хотя он в этом и не нуждался. Я видела в её глазах восторг и толику зависти, но если серьёзно, то хотелось бы сейчас находиться за сотни километров отсюда. Идея с участием в шоу с каждым днём нравилась мне всё меньше, но я решила, что буду относиться к этому как к работе. Вика же играет всякие разные роли. Вот и мне просто нужно представить, что это роль, отыграть её, получить вознаграждение и отбыть во всеяси. Кстати, пока вы наряжались, забегал Александр. Представляете, Антон с Артёмом подрался. Это так романтично, протянула она в блаженстве, прикрывая веки. Как подрался? удивилась я. Что в этом романтичного? Не знаю как, но романтично точно. За вас же бьются. За любовь. А кто был инициатором конфликта? Настроение стремительно близилось к уровню плинтуса. А если еще и о лошадях вспомнить, то вообще впору удавиться. Не знаю. Но если хотите, могу узнать, пока съемки будут идти. Буду благодарна. Оставшуюся часть пути мы не разговаривали, но дорога не продлилась слишком долго. Я правильно поняла, что дегустация вина будет проходить в домашней винодельне, здание которой находилось на территории особняка. То есть по сценарию нам предстояло ехать в обратный путь верхом, чтобы закончить съёмки уже рядом с домом. "Твою ж", прошептала я, когда автомобиль остановился посреди чахлого лесочка, который ещё не отделался от холодов. Деревья представляли собой что-то невообразимое. Одни стояли голыми, другие же были покрыты зеленью. То же самое касалось кустов и травы. Такое непонятное нечто, наверное, можно было увидеть только во Франции. Холодный ветер свободно гулял по лесу и трепал красные кисточки на золотых недоустках и на грудниках лошадей. По цветам они сочетались с золоченой каретой, которая и произвела на меня неизгладимое впечатление – Так близко настоящий экипаж я еще не видела. «Я так понимаю, что это для меня?» — обрадовалась я раньше времени. «Не-а!» — также радостно откликнулась Екатерина. «Это для фотосессии». «А вот и собачки!» Из леса к нам вышли самые настоящие серые волки. По крайней мере, именно так я себе их и представляла. Отчего-то мой красный наряд теперь казался плащом красной шапочки. Лишь бы не сожрали, пока мы тут позировать будем. Хорошо, что пока собак удерживали тренер и его помощник. Минут через 5 на импровизированную съёмочную площадку посреди леса прибыли участники. Вот тут у меня даже дух захватило. Их наряды тоже были приближены к средневековым, причём отличались один от другого и цветами, и украшениями. От Антонова вообще невозможно было отвести взгляд. Меховой плащ был перекинут через одно плечо и закреплён на поясе, а уж шпага, которая была пристёгнута сбоку, передо мной предстал мужчина моей мечты, на которого я действительно смотрела, не скрывая восхищения. Даже конная прогулка отошла на второй план, как и страхи о том, что мне придётся вскарапкиваться на лошадь. Антон улыбался мне широко и открыто. Я верила, что он был рад меня видеть, хотя расстались мы совсем недавно. А вот рядом с ним рядом с ним стоял Артём, у которого под глазом медленно, но верно, даже через грим наливался фингал.